Глава четвертая. Посторонний Я бежал от Толь, с того места, сам себя не понимая. а Помню только, что за мною все, будто кто-то гнался. Ужасно, какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луковичка, а сам весь. обростенький в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель бес, и все, я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге под ракиточкой, и такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит.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 сняв квартиру у добродетельной и снисходительной к жильцам мадам Лакур. Утром он отправлялся в находившееся на том же углу кафе «Ротонда». Это было популярное студенческое кафе с некоторым иностранным акцентом и литературной славой. Само здание, в котором располагалось кафе, приобрел в конце XVIII века знаменитый издатель Шарль-Жозеф Панкук. Выпить чашечку кофе, выкурить трубку – сюда приходили не одни студенты, но и сарбонские профессора и журналисты газеты «Монт». Кафе часто посещали иностранцы. Специально для них хозяин выписывал основные научные европейские журналы, среди которых внезапно оказалась и «Северная пчела», а также другие русские газеты. Лесков с удовольствием их листал. В кафе было тихо, приятно пахло хорошим кофе, выпечкой. Журналисты часто писали тут статьи. Лесков тоже составлял здесь свои газетные корреспонденции, и черновик рассказа «Овцы-бык», похоже, создавался именно в Ротонде. Неподалеку располагался винный погреб, где у Лескова был открыт кредит. Он наслаждался всем — кофейней, погребком, новыми ароматами, вкусом сладостей и устриц, уличной торговлей, пассажами, парижскими музеями, обществом двух соседок по лестничной клетке, черноглазую мадемуазель Арно и белопепельную Режину, которую Лесков называл «замороженным шампанским», Не смущал ни его французский, отвратительный, ни то, что в отличие от большинства здешних обитателей, в Сорбонне он не учился. В том, что обе грезетки обладают самым добрым сердцем, Лесков убедился в весьма непродолжительное время. Свобода парижских нравов его, похоже, и изумила, и очаровала. Ольга Васильевна была так восхитительно далеко, и все преимущества положения Ангарсон холостяка – он вкусил в полной мере. Неудивительно, что в цикле статей «Русское общество в Париже», написанных на основе парижских впечатлений, Лесков воспел грезеток латинского квартала – честных, веселых, работящих и вовсе собою не торгующих. Их простодушие, деликатность, умение жить на самые скромные средства, но главное — легкость. Легкость. Жизнь с грезетой вообще очень легка. Нужно обладать только одним грезетом, свойственной натурой, чтобы приручить к себе самого неуломного медведя, взять его на короткие поводья, привязать к себе до да нельзя более наполнить собою всю его жизнь, изгоняя из его головы всякую мысль о возможности другой жизни, и в то же время никогда не поселить в человеке сколько-нибудь глубокого, серьезного чувства, какое способно вызывать у человека с натурой хорошая славянская женщина. Но, кажется, именно за неспособность грезеток поселить в человеке глубокое чувство, он был им особенно благодарен. Пусть благодарность эта высказана не без высокомерия и завершается довольно загадочной сентенцией. Француженка не создает в человеке той любви, при которой любимая женщина становится для нас душой и силой, и сама для себя никогда не поймет той любви, которая Слезой немощного покаяния выливается поздней ночью пред одинокой лампадой супружеской спальни и которой никто не видит, которую еще ставят в укор. Занятно, что в том же цикле очерков он говорит и о русских дамах в Париже, но тут перо его наливается свинцом. Лисков делит их на три сорта. Больные, приехавшие на лечение, раз, притворяющиеся таковыми, два, те, кто живет из расчета, будто за границей дешевле, три. Особенно укоризненно отзывается он о дамах, страдающих выдуманными болезнями, и не сомневается, что на деле они беглянки с попорченной жизнью. Конец таковых известен. ненадолго поддавшись желанию пополнить пробелы жизни и решившись на новые связи, они, разочаровавшись и к тому же ничего не умея, возвращаются в родные пенаты. Вообще заграничная жизнь таких женщин есть чаще всего процесс примирения их с прошлым. И чем практичнее и серьезнее женщина, попавшая в такое положение, тем быстрее совершается в ней этот процесс, и тем покорнее она соглашается подложить голову под прежнее ермо. Это в лучшем случае. В худшем беглянки окунаются в бездну порока и умирают в госпиталях. Не без сочувствия к этим поломанным, Коем отлилось жить яйцо желтенькое от мужа или домашних, но и не без брезгливости пишет о них Лесков, предъявляя к соотечественницам совершенно иные требования, чем к своим соседкам. То ли дело милая Режина, которая шьет перед камином и греет ножки в вязаных чулках, подаренных молодым русским литераторам, ее новым другом Жаль, пишущим на непонятном языке, В круг общения Лескова в Париже, помимо Режины, ее невесомых подруг и русских, входили чехи. Для них, в отличие от поляков, Лесков нашел немало добрых слов. Чехи, по его мнению, самый милый и самый грамотный во всем славянстве народ. Эти честные и работящие чехи во всем стоят выше польской цивилизации. На поляков Лесков обиделся. Он знал польский язык еще с киевской поры, любил польскую литературу, поддерживал свободолюбивые настроения поляков и охотно общался с ними в том же Париже. Но когда в конце января 1863 года грянуло польское восстание, и его участники стали требовать возвращения отошедших к России территории Речи Посполитой, недовольствуясь автономией, возвращенной Александром II царству польскому, а настаивая на полной независимости, отношение парижских поляков к русским резко ухудшилось. Они даже попросили вчерашних товарищей не ходить в ресторан, который привыкли посещать сами. Лескова оскорбляла, что поляки не разделяли народ и правительство. не верили в сочувствие своих русских друзей, которых в Париже было достаточно, и даже откровенно презирали их. Библиотека для чтения опубликовала цикл парижских очерков Лескова в 1863, а спустя четыре года автор отредактировал и расширил их для сборника «Многое переделов», например, усилил нападки на нигилистов и поляков, добавил главу Искандеры, ходящие о нем толки, о Герцене, к которому, по версии 1867 года, он и стремился, покидая Петербург, и снова, в который раз, вспомнил о пожарной истории и обвинениях в адрес Северной Пчелы. Домашним ругательством на пчелу и московские ведомости которые в это время тоже чем-то обмолвились, повествовал за границу Герцен и повествовал так энергически, что как несмачно была здешняя домашняя брань, она выходила невинным лепетом в сравнении с любезными словами, которые находил для нас подкупных газетчиков в своем ядовитом лексиконе «Он». которого по тогдашним условиям нашей печати у нас принято было называть «далеким публицистом». И он, как они, утверждал, что пчела и москвичи обвиняли студентов в поджигательстве, да и баста. Безумие этой злобы, не ее сила, но именно ее безумие, становилось невыносимо. По крайней мере, таким оно было для меня. Это меня разбило и нравственно, и физически, и я решил оставить публицистику и уехать из России, чтобы отдохнуть, не слушая всего этого дикого и безумного гвалта. Оставляя Отечество в таком состоянии духа с намерением ехать до границы как можно неспешнее, чтобы еще раз поприсмотреться к знакомым местам России, и взглянуть на места до тех пор мне незнакомые. Я выражал моим литературным друзьям и товарищам твердое намерение повидаться за границей с Герценом, и, не обижаясь всем, что он исчерпал на мою долю и на долю моих товарищей из своего ругательного словаря, представить ему настоящее состояние солидных умов в России и взгляды общества на ничтожных людей которые в последние годы его деятельности втерлись в его доверие. Кое-что здесь мифологично. Из Петербурга Лесков, по собственному признанию, уехал, чтобы избавиться от гвалта. Возможно, так оно и было, хотя, как уже говорилось, ругали не столько его, сколько издание, в котором он печатался. Дальше в той же главе Лесков ссылается на парижский разговор с солидным русским человеком, который и убедил его, что ехать к Герцену незачем. По словам Лескова, тот был лично знаком с Герценом и назвал его не революционером, а революционным филеетонистом, который превыше России и даже русской революции Любит лишь направление свое и свое умение бойкофильетонировать. Опасный глагол, и Лесков использует его, конечно, сознательно. Кумир юности оказался повержен. Он непроницателен, немного понимает в людях, готов шутить на темы, не предполагающие шутливости, и искренне заинтересован только собой. Чего же мне было после этого ехать к Герцену и о чем говорить с ним? Я предпочел сохранить для себя автора, овладевшего некогда моею молодою душою, таким, каким его представляла моя фантазия. Зачем было видеть его, чтобы сказать ему «шутить и целый век шутить, как вас на это станет?» Вместе с тем Лесков всегда оставался внимательным читателем не только публицистики Герцена, но и его художественных сочинений, и, споря с горластым русским умным, ни во что не верующим Герценом-публицистом, сохранил для себя Герцена автора. Одним из первых Лесков откликнулся на слухи о возможном возвращении Герцена на родину и неоднократно писал об этом, признавая в нем искренность, ценя его за способность извиниться. Герцен действительно принес извинения редакции «Северной пчелы» за то, что назвал газету официозной, но упрекал его в высокомерии и не соглашался с его взглядами на будущее России. Герценовские революционные планы казались Лескову химерическими и несбыточными, совершенно не учитывающими реалии русской жизни. Но если их идейные противоречия хотя бы отчасти изучены, то истории художественного диалога практически нет. Между тем, например, хрестоматийный рассказ «Тупейный художник» полон аллюзий на повесть Герцена о крепостном театре «Сорока-воровка». Когда Герцен умер, Лесков стал автором одного из самых сочувственных некрологов, где писал об одиночестве и обреченности лондонского затворника и его огромном таланте. Он был человек больших дарований и громадной неопытности, человек страстных симпатий и самых упрямых антипатий. Он был сыном мира... работавшим вражде, фантастический верователь, размененный фальшивыми монетчиками на грошовое безверие. Понятно, что в цикле «Русское общество в Париже» задача Лескова состояла в описании именно поселившихся во Франции соотечественников, но он не раз пересекал эти рамки и обсуждал, то парижских чехов, то парижских поляков, хотя никогда не покидал славянской резервации, за исключением разве что главы прогрезеток на которых тоже, впрочем, смотрел из своей русской медвежьей берлоги. На страницах его парижских заметок парадоксальным образом не нашлось места даже беглому взгляду в сторону коллекции Лувра или Версаля. премьер в Эдеоне или опере. Понятно, что очерки посвящались соотечественникам, но все-таки живущим в Париже. Очевидно, что и мир французских литераторов в начале 1860-х как раз начали входить в силу Парнасцы, Подлер, Готье, Верлен оставался Лескову недоступен. В те же месяцы в Париже жил Тургенев, Но он был уже известным писателем, общался и с Гюго, и с Жорж-Сант, и с Мариме, а вскоре и с Флобером, а, оказавшись в Лондоне, навестил Герцена, как и Лев Толстой, и Достоевский, и Чернышевский, и толпы русских поклонников вольного русского слова. Но что было Тургеневу до еще одного земляка, сотрудника «Северной пчелы», так нелепо проштрафившейся в глазах, правильных либералов, к которым сам он, безусловно, принадлежал. Понятно, что Лесков довольно скоро насладился Парижем и через три месяца вернулся в Россию. Вернулся непорожним. В Париже он написал небольшой очерк о любовной страсти барина и крестьянки Паши «Ум свое, а черт свое», который можно счесть за первый подход к житию одной бабы и отчасти леди Магбет Мценского уезда. Здесь же он сочинил и первую свою повесть «Овце-бык», хотя по тогдашней литературной традиции назвал ее рассказом.